Мой наставник Сарацин рассказывал, что пророк Мухаммад был восхищен на небо и пережил там множество событий за время, занявшее на земле долю мгновения. Это в мусульманской вере называется Исра и Мирадж. Теперь я знал подобное возможно, вот только я не был ни пророком, ни даже праведником. Я помнил, что не низвергся в чистилище, где читал чрезвычайно странную книгу. Так, наверное, и положено чернокнижнику на том свете. С одной стороны, это был мой гримуар, на что указывали сдвоенные алифы, но одновременно и какой-то другой кодекс с таинственным глубоким смыслом. Во сне я понимал прочитанное, но воспроизвести его после пробуждения было невозможно. Речь шла о безумных событиях и невероятных идеях, и содержание манускрипта нельзя было никак соотнести с реальностью. Так бывает, впрочем, с любой читанной в сновидении книгой. Смысл ее остается во сне, как блеск гальки в морской пене. Главное было в другом. Теперь я твердо знал, чистилище существует. Похоже, молитва исповедника все-таки дошла до небесных властей. Надо мной плавали два розовых пятна. Лица, — понял я. Луиджи, рядом слуга по имени Пьетро, ведавший у скала туалетными горшками и женщинами. На камне сем стоят мои ночные вазы, неблагочестиво шутил про него покойный герцог. Слуги помогли мне встать и оправить одежду. Моя венецианская роба и бутылочная корона оказались в порядке. Пьетро и Луиджи глядели на мое новое лицо без всякого удивления. Наверное, трансформации герцога были им привычны. Их также не удивил мой припадок. Видимо, быт искала, приучил их к подобным сценам. Когда я оправился и привел себя в порядок, Пьетро ушел все в порядке сказал я луиджи все хорошо вы не перепутали маску господин спросил он сойдет ответил я я вел себя неразумно следовало деликатно выяснить какую из масок надеть, но мне было не до них я ощущал невыносимый стыд за случившийся припадок словно я публично совершил нечто позорное впрочем Мне говорили, что таково свойство падучей Мы вернулись в комнату Луиджи и вошли в секретный ход. Связной нажал на рычаг в стене, и проход закрылся. Под ногами была уходящая вниз винтовая лестница. Осторожно шагая по ее ступеням, освещенным лишь лампой в руке Луиджи, мы спустились по каменной шахте. Здесь не было ни единого окна. Толщина стен в замке и скала допускала устройство подобных проходов. В Вероне шептались, что дворец герцога бронизан тайными коридорами, как сыр дырами. Теперь я видел, это не просто слухи. После долгого спуска мы вышли в подземную полость или пещеру. Эхо наших шагов зазвучало иначе. Здесь тоже было темно, но пахло уже по-другому, тиной и рекой. Я ощутил на лице легкий сквозняк. Луиджи раскрыл дверку своей лампы и зажег от нее укрепленный на стене факел. Когда тот разгорелся, я смог, наконец, разглядеть, куда мы попали. Это была не пещера, как я сперва подумал, а продолговатая зала, разделенная надвое узким бассейном. Бассейн был длинным от одной кирпичной стены до другой и походил на отрезок канала, обрамленный камнем, как если бы искал решил устроить у себя в подвале крохотный кусочек Венеции. В бассейне ждала черная лаковая гондола с полотняным навесом. Под ним стоял единственный стул. Видимо, лодка предназначалась для одного пассажира. Луиджи указал мне на гондолу, его жесты стали куда менее почтительными, чем на поверхности. Я удержался от вопроса, как он собирается плыть через стену, и правильно сделал. То, что случилось дальше, изумило меня своей мрачной поэтичностью. Дождавшись, пока я дойду до лодки и устроюсь на стуле, Луиджи погасил факел, а затем повесил лампу на крюк рядом с моей головой. Света вокруг стало значительно меньше. Теперь я не видел дальних стен бассейна, только воду, причал и отражение огонька в черном лаке гондолы. Оглянувшись, я мог увидеть и самого Луиджи. Он встал у меня за спиной, вооружился шестом и плавно толкнул лодку вперед. Гондола поплыла по бассейну. Я ожидал, что из мрака перед нами... «Появится кирпичная стена, но этого почему-то не произошло. Я мог судить о скорости нашего движения по проплывающим мимо каменным плитам. Мы должны были преодолеть расстояние до стены уже несколько раз, но впереди виднелся только мрак, и огонек нашей лампы уходил в него все дальше. Я не слышал прежде о подобном трюке». Мне стало интересно, смогли бы мы сделать то же самое, не погасил Уиджи факел, и что тогда случилось бы со стеной? Впрочем, я не собирался спрашивать об этом кормчиво. Глупость такой постановки вопроса была понятна. Я даже знал, как ответил бы герцог Искал, если бы этот вопрос задали ему. В политике и черной магии не бывает «если». Безна, отвечает вас, звавшему, или нет?» И это все. Глубина и точность такого понимания наполнили меня уверенностью в себе. Я видел правила игры. Можно было не бояться будущего. Мне стало интересно, где мы сейчас. Так и движемся по каналу, удлиняющемуся с каждым толчком шеста. Я начал вглядываться в полумрак, и, когда глаза привыкли к нему, различил по бокам лодки каменные стены, освещенные нашей лампой. Мы плыли в каком-то тоннеле. Он был сделан из массивных каменных плит, плотно пригнанных друг к другу. Сколько сил должно быть ушло на строительство этого подземного акведука? На такие подвиги были способны разве что римляне, нет, еще и египтяне. Чтобы создать великую и прекрасную культуру, преодолевающую века и эпохи, для начала надо сделать половину людей рабами, а еще лучше — всех. Еще одна государственная мысль. Мимо проплыл... Высеченные на плите профили египетского царя в бутылочной короне. Я не особо удивился. Почти такой же головной убор был на мне, только у египетской бутылки горлышко располагалось в центре, а у моей было смещено назад. У египтян, впрочем, имелась и такая тоже. Скоро я увидел ее на другом барельефе. Видимо, венецианцы взяли за образец своей карна-дукали именно египетскую корону. Старинных статуй в Венеции полно. Правда, короны фараонов были из золота, а моя шапка — из твердой легкой парчи. В Египте, продолжал щебетать мой ум, наслаждения владых были утонченней наших». Египетские цари считались божествами. Им не приходилось притворяться, что они разделяют с рабами одну и ту же мораль. Боги, например, женятся на сестрах и не отказывают себе ни в чем вообще. То же делали и древние владыки. А в нашей тюрьме духа это невозможно. Доступен лишь тайный грех. Но какая в нем услада? Из темноты выплыло сразу несколько фресок, изображающих египетские пиры. Особенно трогали полуголые танцовщицы с отъеденными на барских харчах животиками. Это во все времена был первый символ зажиточности. Кормили египетских девочек хорошо, не то что веронских волчиц. «Господин!» — услышал я сзади голос Луиджи. — Так мы никогда не прибудем. Когда вы отвлекаетесь, мне трудно направлять лодку. Я оглянулся. Луиджи, совершенно мокрый от пота, глядел на меня с тихим упреком. — Извини, братец, — сказал я. — Я забылся. Похоже, я не понимал до конца природу нашего путешествия и мой самодовольный ум, цепляя стены своим вниманием, тормозил лодку. Или, быть может, своим интересом к окружающему я создавал ту самую протяженность, которую мой кормчий вынужден был преодолевать. Я уставился в пол гондолы. Луиджи за спиной облегченно вздохнул. Уверенность в собственной мудрости, только что услаждавшая меня. Исчезла. Человеческий ум по природе слаб и бродит в потемках. Понимая одно, обязательно упускаешь из виду другое. Смири гордыню, Марка. Ты не знаешь, что впереди. Вернее, не впереди, а там, куда мы направляемся. Вскоре я задремал, и видения кончились». Я чувствовал движение, но у меня не возникал вопрос, где именно мы движемся и каким способом. Я больше не мешал Луиджи делать свое дело. Когда лодка остановилась, я открыл глаза. Гондола прибыла на подземный причал. Он походил формой на тот, откуда началось путешествие. Такой же зал с бассейном от стены до стены. Но все здесь было намного крупнее. Зал освещали два факела в центре. Своды потолка поражали высотой. У воды стояли статуи нимф. На стене возле гондолы остались следы античной мозаики с минадами на перу. Это была, похоже, затопленная часть древнего дворца. Лодка уперлась в причал, и я сошел на камень. «Совет уже собрался», — сказал Луиджи почтительным шепотом. С причала вверх вела мраморная лестница. Она кончалась аркой с дверью, словно фасад палаццо перенесли под землю. «Луиджи», — ответил я слабым голосом, «припадок отшиб мне память. Потом я вспомню сам, но сейчас...» «Ответь мне быстро, куда мы идем?» «Это подземное святилище», — отозвался Луиджи. «Вы прибыли для встречи с советом». С советом десяти или с советом сорока?» «Составы бывают разными». «Да, да», — сказал я. «Припоминаю. Мне следует войти». — Не спешите, господин. Когда перед входом загорится лампада, это значит, совет ждет вас. Я глянул вверх. Возле арки была лампа, но огонь в ней не горел. — Побудь со мной, Луиджи. Я не хочу оставаться один. Луиджи посмотрел на меня испуганно. — Мне следует привязать гондолу и ждать вас в специальной комнате. — Да, да, — сказал я. — Это все припадок. Делай, как обычно. На середине лестницы я услышал плеск и оглянулся. Луиджи орудовал шестом, уводя свою ладью. Я хотел посмотреть, как она войдет в почти невидимую в полумраке стену, но сообразил, что мое любопытство не даст этому случиться. Я зажмурился. Вода плеснула еще пару раз, и все стихло. Когда я открыл глаза, черной гондолы внизу не было. Прошлось четверть часа после того, как Луиджи исчез, и я увидел, что лампа над дверью горит. Когда и каким образом ее зажгли, я не заметил. Дверь подаркой была в полтора моих роста, словно раньше здесь жили гиганты. Впрочем, такой стиль любят не только гиганты, но и флорентийские новариши. Палацо Пяти, только под землей. Дверь открылась неожиданно легко. За ней висел шелковый занавес. Я проскользнул между его складками и...